Обзор доклада о неочевидных трендах за 2011 год. Впервые опубликован 2 января 2011 года. Оригинальный формат визуальная презентация. Предыстория плюс ретроспектива. Первое издание доклада о неочевидных трендах было посвящено исключительно маркетингу и тенденциям в социальных сетях. В докладе было 20 страниц, содержавших краткое описание тенденций, сопровождавшиеся тремя или четырьмя историями, иллюстрирующими каждую из них. Несмотря на ограниченный охват, доклад быстро стал вирусным, когда он был выпущен, и только за первые несколько недель его просмотрели более 100 тысяч раз. Некоторые из самых популярных тенденций были представлены впервые. Доклад одним из первых предсказал подъем курирования — предшественника взрыва контент-маркетинга, и мгновенное пиар-обслуживание клиентов, быстрый рост обслуживания клиентов в реальном времени через социальные медиа. Он также определил связанные с этим тенденции жестокой прозрачности, корпоративной гуманности и сотрудников как героев, которые демонстрировали более глубокий уровень прозрачности и гуманности в маркетинговых компаниях. Самой популярной тенденцией из первого доклада несомненно была лайкономика. Идея о том, что люди предпочитают вести бизнес с теми, кто им нравится. Эта популярная концепция вдохновила меня на книгу с таким же названием, которую я написал и опубликовал в следующем году. Кратко о тенденциях 2011 года. Лайкономика. Бренды, продукты и услуги успешны, когда они более человечны, движимы высоким предназначением и привлекательны на личностном уровне благодаря политике и людям, что даёт им преимущество перед менее эмпатичными конкурентами. Рейтинг долговечности. Тенденция, в основе которой лежит фундаментальная истина человеческих отношений, продолжает расширяться по мере того, как всё больше брендов сосредотачиваются на построении личных взаимосвязей с клиентами и постоянных попытках вызывать симпатию. Доступная знаменитость. Поскольку социальные сети предоставляют прямой доступ к прежде недосягаемым знаменитостям, политикам и спортсменам, то к лучшему это или к худшему, но сегодня мы узнаем больше об этих людях как личностях. И можем взаимодействовать с ними как с обычными людьми. Рейтинг долговечности B. Использовать социальные сети для непосредственного привлечения известных людей стало легко, но эта лёгкость заставила знаменитостей искать новые способы управления своей доступностью, отсеивая киберсталкеров и ограничения нежелательных контактов. Отчаянное упрощение Информационная перегрузка заставляет потребителей отчаянно искать простоты, стремясь к восстановлению баланса с помощью таких действий, как удаление людей из друзей в соцсетях, а также поиск базовых продуктов и сайтов, помогающих всё упрощать. Рейтинг долговечности B. В то время как обилие информации сохраняется, Потребность пользователей в простоте даёт место инструментам, которые фокусируются на оптимизации или курировании, а не на отбраковке друзей или контента. Эта тенденция продолжается, но с меньшей долей отчаяния. Важная интеграция. Самая большая проблема маркетологов по-прежнему заключается в интеграции усилий. Её сложность подтверждается небольшим количеством положительных примеров. Однако наиболее важные успехи связаны именно с новым уровнем интеграции, хотя он до сих пор редко встречается в мире маркетинга. Рейтинг долговечности B. В течение последних 4 лет интеграция становится всё более серьёзной проблемой и ежедневным вызовом для маркетологов. С появлением большего количества инструментов и платформ для оказания помощи, она стала в меньшей степени тенденцией, и в большей стандартной практикой. Подъем курирования. Бренды все чаще используют курирование в качестве столь необходимого фильтра, помогающего находить и объединять полезный или развлекательный контент, чтобы завоевать больше доверия и внимания потребителей. Рейтинг долговечности «Эй». Эта тенденция успешно предвосхитила подъём контент-маркетинга и понимание важности внимания брендов к щедрому обмену опытом в интернете со своими потребителями как способе обеспечения роста доверия. Визуализированные данные. Чтобы разобраться в потоке информации в реальном времени, Все больше ивент-менеджеров, новостных организаций и брендов обращаются к визуализации, помогающей оценить данные, лучше понять их и представить более наглядную историю. Рейтинг долговечности BI. Широко распространённое чрезмерное использование инфографики усилило скептицизм в отношении визуализации, но лучшие пользовательские интерфейсы, геймифицированный дизайн и нарративный сторителлинг продолжают выделяться и привлекать внимание. Краудсорсинг инноваций. Бренды обращаются к краудсорсинговым платформам для сбора идей от потребителей в обмен на вознаграждение в виде признания, финансовых поощрений и просто возможности быть услышанными теми брендами, изделия услуги которых они покупают каждый день. Рейтинг долговечности C++. Рост числа платформ для генерирования идей и решения проблем продолжается, но изначальная узкая бренд-ориентированная направленность этой тенденции не смогла учесть другие типы рынков. Мгновенный пиар и обслуживание клиентов. Контакт в режиме реального времени становится необходимым, поскольку коммуникационные команды сосредотачиваются на мгновенном взаимодействии с публикой — Чтобы регулировать социальные кризисы и повышать уровень обслуживания клиентов. Таким образом, проблемы решаются здесь и сейчас. Рейтинг долговечности B. Обслуживание клиентов через социальные каналы резко выросло, но сегодня оно не только обусловлено негативными ситуациями, как первоначально предсказывалось, но и используется в качестве инструмента позитивного взаимодействия. Рост приложений в сети. Поскольку всё больше инновационных приложений позволяет потребителям обходить традиционный интернет при совершении транзакций и для развлечений, то многие виды деятельности, от онлайн-банкинга до онлайн-покупок, перейдут из интернета в приложение. Рейтинг долговечности D. Число приложений резко выросло, но идея делать всё через них так и не реализовалась. Вместо этого гибкий дизайн заточен на предоставление возможности использовать экран любого размера на любом устройстве. Переосмысление благотворительности. Бренды и предприниматели создают инновационные модели социальной благотворительности, изобретая новые способы, с помощью которых люди могут делать всё: от пожертвования денег до предоставления своего времени и обмена конкретными навыками. Рейтинг долговечности B. Эта тенденция отражала резкий рост использования цифровых инструментов некоммерческими и благотворительными организациями. Хотя тренд сохранился, приёмы стали более обыденными и менее переосмысленными. Сотрудники как герои. Бренды всех размеров стремятся доказать свою человечность, подчёркивая, что видят в сотрудниках решателей проблем и создателей инноваций. Таким историей закрепляют в видение высокой миссии компании в мире. Рециник долговечности B. Эта тенденция распространилась далеко за пределы технологических фирм, первоначально представлявших в рекламе, как высоко они ценят своих сотрудников. Теперь аналогичные кейсы демонстрируются брендами с высокой лояльностью к работникам, которые рассматриваются как видимые и важные посланники компании. Выбор местоположения. Всё больше потребителей предпочитают сообщать о своём местоположении, позволяя брендам адаптировать предложения к конкретному месту и создавать больше возможностей для вовлечения своих клиентов в реальной жизни. Рейтинг долговечности B. Мобильный маркетинг всё чаще предлагает опции геотаргетинга. Однако потребители продолжают опасаться за конфиденциальность и беспокоятся о потенциальном геоспаме, когда идут по улице. Брутальная прозрачность. Агрессивная честность приведёт к более отточенному и эффективному маркетингу, когда бренды обнаружат эту неожиданную тактику, которую приветствуют потребители. Рейтинг долговечности A. Рост социальных платформ и контент-маркетинга позволяет брендам рассказывать больше правды о своём бизнесе. Хотя эта информация может быть не такой уж жестокой, честность продолжает укреплять доверие. Вызывающая привыкание случайность. Бренды всё чаще будут использовать аддиктивный потенциал случайного контента для привлечения потребителей. Это приведёт к появлению большого количества компаний, позволяющих потребителям добавлять контент в центральный архив для просмотра. Рейтинг долговечности D. Хотя эта идея могла бы выборочно применяться в рекламных кампаниях, она служит хорошим примером тенденции того типа, которую мы предсказывали ранее и которая на самом деле должна быть лишь составной частью более широкого тренда. Возведение ритейла в культ. Лучшие ритейлеры создают восторженных покупателей, которые не только приобретают товары, но и восхищаются процессом приобретения и вдохновляют своих подписчиков в социальных сетях последовать их примеру. Рейтинг долговечности А. Рост социальных сетей позволяет сохранять культовую веру в бренды и готовность фанатов не только тратить деньги на продукты и услуги, но и выступать в качестве посланников Брэнда».